Посреди погруженного во тьму ночного города Одиноким светлячком желтел неяркий свет в окнах кабинета епископа. Кантильен Лоран в задумчивости крутил в руках пустой пузырек из-под яда и посматривал на Элизу, который велел сесть на резной стул подле стола. Охота на Анселя Асье завершилась, пусть и таким неожиданным образом. Теперь злосчастному катарскому еретику уже некуда было бежать, а главе руанского отделения инквизиции не нужно было бросать силы на его поиски. С рассветом епископ собирался оповестить власти города о том, что преступник на один мёртвом после того, как лишил жизни служителя Святой инквизиции, человека, чья личность по закону считалась неприкосновенной. После этого душу Ренара ожидал ритуал отпевания, а цель уже надлежала посмертно выдвинуть обвинение и отлучить от церкви, а тело предать огню. В этой долгой, грустной, но подходящей к своему концу тяжелой истории оставалось одно неучтенное звено, и именно о нем молчаливо размышлял судья Инквизиции, отчего-то медля с выводами. «Зря ты пришла ко мне», — наконец сказала Нелизе. «Я не могу проявить к тебе снисхождение или отпустить тебя. Я не могу обещать тебе прощения, ведь ты и не ищешь его». «Я не ищу прощения или милосердия», — равнодушно повторила женщина. «За убийство и свои воззрения, за связь с Вивьеном». Голос ей чуть дрогнул, но она продолжила. За то, что знала, что в Контелео люди впадали в ересь, но никому не сказала, за это ведь меня казнят. Епископ тихо вздохнул. Возразить ему было нечего. Я и не уверена, что хочу жить, покачала головой Элиза. После всего, что произошло, я прошу лишь о двух милостях: не заключать меня в тюрьму и не допрашивать с пристрастием. Я и так расскажу вам всё, что вас заинтересует. "Или то, что захотите услышать а допроса?" Она поморщилась. "Я не выдержу. Я безумно боюсь, и мне не за чем врать, потому что мне уже не квое и нечего защищать. Смерть же лишь ворота, ведущие в следующую жизнь." Ларан молчал. Он поражался сам себе, всегда стараясь быть справедливым, он однако не считал себя человеком мягкосердечным. Уверенными в своей честности люди очень редко отводили от себя угрозу подвергнуться допросу и обвинениям, когда попадали в его распоряжение. Однако сейчас он действительно не хотел допрашивать сидящую перед ним преступницу и ведьму. Возможно, так сказалась потеря единственного близкого человека, что у него оставалось. Теперь не получалось не понимать эту женщину. «В следующую жизнь», — переспросил он, нервно усмехнувшись, — «не хочешь ли сказать, что не веришь в ад и рай?» «Я? В конце концов, есть только один способ проверить, и именно он мне и предстоит». Впервые в жизни Элиза запнулась, отвечая на этот вопрос. Каким бы спокойным ни казался ее собеседник, ему ничто не помешало бы принять решение отправить ее в допросную. Смерти Элиза уже не боялась, но мысль о пытках всё ещё приводила её в ужас. Инквизитор лишь продолжал хмуро смотреть на неё. "Я теряюся, Лиза", честно признался он, задумчиво приподняв брови. "Распрашивать тебя о твоей ереси и колдовстве, о том, как тебе удалось соблазнить Вивьену Коллер, о твоей сестре?" О том, что ты делала в Кантелео и что тебя связывало с графом Гийомом, о том, как именно ты познакомилась с Анселем. В конце концов, спросить у тебя про состав яда. Он резко перестал крутить в руке пустой пузырёк и с лёгким стуком поставил его на середину стола. Элиза вздрогнула от этого тихого звука. Там были смешаны настои из корня белладонны и белины, прошептал Ланн. Он Ансели должны быть были в видении перед смертью. Я слышала, как он будто разговаривал с кем-то. Белладонна приносит видения. Я знаю, как действуют яды, сказал Ланн. Голос прозвучал резче, чем ему хотелось. А иначе сейчас объявил бы тебя в том, что наслало проклятие. «Пусть и на катарского еретика!» Он покачал головой, мрачно усмехнувшись про себя этой иронии. «Я ни на кого никогда не насылала проклятий. Нельзя! Что другому пожелаешь, к тебе дважды вернется!» «Проклятий не насылала, но отравить отравила», — резонно заметил Лоран. «Я не хотела. Вернее...» — она поджала губы. «Я хотела остановить Анселе и прекратить зло, которое он творил много лет. Я хотела, чтобы он заплатил за то, что сделал. Но я никогда не хотела становиться убийцей. Не хотела!» Элиза вздохнула и обхватила себя дрожащими руками. «Но ведь он бы и так умер. Вы бы его казнили!» «Для начала допросил бы». Епископ опёрся на стол локтями и соединил кончики пальцев. Но сейчас речь не о нем. Ансель уже никуда от меня не убежит и ничего не расскажет. А вот что делать с тобой, я пока не решил. Элиза устало прикрыла глаза и проговорила. Я прошу лишь выслушать меня. Я... Мне кажется, будет проще, если я расскажу все с самого начала, а затем отвечу на все вопросы, которые у вас останутся. Дальше моя судьба в вашей воле. Кенчилян Ларан качнул головой. На его худом лице отразились смешанные чувства: недоверие, горечь, усталость, сожаление. Что ж, до рассвета ещё есть время. Не вижу смысла откладывать момент, когда ты разъяснишь мне свою роль во всей этой истории и расскажешь всё, что я хочу знать. Элиза едва заметно улыбнулась. то была лишь тень благодарной улыбки, которую женщина всю жизнь одаривала людей, проявляющих к ней понимание. Но её собеседник об этом не знал. Пока что не знал. "Спасибо", Спасибо" кивнула она. "Ну что же, тогда рассказывай с самого начала". Лоран откинулся на спинку своего кресла и махнул рукой в разрешающем жесте. Элиза глубоко вдохнула. с шумом выдохнула, закусила нижнюю губу, бросила взгляд на епископа и чуть окрепшим голосом начала. «Двадцать два года назад я родилась в деревне близ поместья Кантеле.